Глава пятая. «Ариша», — позвала я, зайдя в дом, — «иди скорее сюда, посмотри, что я привезла». «Ау, дед, ты куда пропал?» Дедуля на мой зов не откликнулся. Это показалось мне странным, потому что во всех окнах первого этажа горел свет. Оставив стул посередине холла, я прошла в столовую. На столе стояла полная и уже остывшая чашка чая. Это меня удивило еще больше. Я вышла из столовой и обратила внимание на то, что дверь в гостиную Кантри приоткрыта. «Дедуля, ты что там делаешь? Заснул, что ли?» Вопрошала я, но оказалось, что разговаривала сама с собой. Деда там не было. Впрочем, в двух других гостиных тоже. Я решила, что мой прародитель спит наверху в своей спальне. Было еще совсем не поздно, около девяти. Но в последнее время он стал все чаще засыпать неожиданно и где придется, например, сидя перед телевизором в кресле. Это давал знать о себе многолетний ночной образ жизни. Ему бы уже угомониться. Так нет, его все тянет за карточный стол. Ариша говорит, что самые интересные игры случаются ночью. Я подошла к новоприобретенному стулу и нежно погладила его рукой. увы Тотчас поделиться радостью не получилось. Ладно, сделаю это завтра, подумала я и взяла стул, чтобы отнести его к собратьям в гостиную, обставленную в стиле рококо. В этот момент послышались отдаленные шаги. Наверное, я все таки разбудила Аришу, и он спускается вниз. Со стулом в руках я шагнула к лестнице и застыла в крайнем изумлении. На ней стоял незнакомый мне мужчина, С топором в руках. Естественно, моей первой мыслью было, что это грабитель. О том, что он сделал с моим любимым дедушкой, я даже боялась подумать. Вяжущий комок подступил к моему горлу, но я умела держать на привязи свои страхи, поэтому не грохнулась тут же в оморок, а, продолжая нежно прижимать к себе антикварный стул, шагнула к телефонному аппарату, висящему на стене. «Поставьте стул и отойдите туда». — скомандовал незнакомец, помахивая топориком. «Вы кто?» — осведомилась я, оставаясь на месте и со стулом в руках. «А вы кто?» Человек с топором стал спускаться вниз. «Хотя и так понятно. Воровка. Вообще-то я хозяйка этого дома. Не приближайтесь, я закричу», — сказала я. «Ситуация была самая нелепейшая». Мне казалось, что я слышу свои собственные слова ушами постороннего и осознаю их нелепость. Незнакомец, естественно, не испугался моей угрозы, а продолжил медленно спускаться вниз, играючи, перебрасывая топор из одной руки в другую. Он выглядел как настоящий маньяк, но, тем не менее, мне было не страшно. Точнее, немного страшно, Но не за себя, а за стул, который может подвергнуться чудовищному акту вандализма. Я поставила его на пол и села на него. «Простите, я не расслышал, кто вы?» Насмешливо переспросил человек с топором, приблизившись ко мне на расстояние трех метров. «Повторяю, я хозяйка этого дома. А вы кто? Вор? Не лгите, вы не живете здесь. Я знаю Полину Андреевну, видел ее много раз». «Вы на нее совершенно не похожи», — сказал странный визитер, не торопясь с расправой. Но топор в его руках щекотал нервы. «Да, вы не хозяйка этого дома, а я не вор. Я вдруг осознала, что выгляжу в данный момент действительно не так, как обычно. И все это благодаря парику и гриму, которые мне понадобились для мини-спектакля в Сеуле. Но ведь этот человек мне был незнаком». Мы молча сверлили друг друга глазами и не знали, что делать дальше. Прошла минута, и на лестнице вдруг снова послышались шаги. «Напарник», — подумала я, но в следующую секунду увидела деда. Ариша неторопливо спускался вниз и, кажется, был не только в добром здравии, а еще и в прекрасном расположении духа. «Аристарх Владеленович обратился к нему незнакомец. Я тут воровку поймал». «Представляете, она хотела стащить венецианский стул из вашей гостиной». «Кто? Зачем? Почему?» Дед поспешил вниз и, кажется, в первый миг меня тоже не узнал. Я сняла парик и расхохоталась. Ариша сдержанно улыбнулся. Мужчина с топором был обескуражен. Переводя смущенный взгляд с меня на деда, он растерянно пожимал плечами. Хотел что-то сказать, но не находил подходящих слов. «Палет, где ты так долго была?» «Мы тебя ждали, ждали...» «Подожди, а что это за стул?» Ариша обошел вокруг меня, внимательно рассматривая раритет, на котором я сидела. «Не может быть! Неужели это шестой?» «Да, представь себе, я наконец-то нашла шестой стул. Сегодня специально ездила за ним в областной центр. Это невероятно, но нам же говорили, что он сгорел. Чудеса!» Дед перевел свой восторженный взгляд на гостя, опомнился и сказал... «Это моя внучка, Полина Андреевна. А это наш новый сосед, Вадим Юрьевич. Он купил коттедж Ивановых». При этих словах мужчина спрятал топорик за спину и галантно поклонился. «Очень приятно», — сказала я, встала со стула и подала новоявленному соседу руку. Тот протянул мне свою для ответного рукопожатия, но в ней был топорик, наш, между прочим. «Теперь я его узнала». Дед колол им дрова для камина и иногда что-то мастерил. Правда, не всегда удачно. Простите, Вадим Юрьевич положил инструмент на тумбочку, а затем взял мою ладонь и поцеловал. Полина Андреевна, я очень рад знакомству с вами. Давно мечтал об этом. Признаюсь, несколько раз видел вас в окно. Даже один раз вышел, чтобы подойти представиться, но вы уже уехали. А сегодня вот так неловко все получилось, «Я принял вас за грабительницу, а я вас за маньяка», — простодушно призналась я. Обменявшись любезностями, мы рассмеялись. «Да, конфуз вышел, но ни на секунду нельзя оставить молодежь без присмотра», — говорил дед, радужно улыбаясь. «Вадим Юрьевич пришел к нам по-соседски одолжить топорик. Я всюду искал его и не мог найти, а потом вспомнил, что инструмент в моей спальне». «В твоей спальне?» — удивилась я. Как он там оказался? Я давеча им пытался рассохшееся окошко поправить. Да и забыл отнести обратно в кладовку. Мы поднялись туда. — У вас очень красивый дом, — вставил свое слово Вадим Юрьевич. Аристарх Владеленович сказал мне, что вы, Полина, лично занимались дизайном. Это правда? — Да, это мое хобби. Дедуля, а что ты так долго наверху делал? Мне позвонил Никифоров. «Палет, ты же знаешь, он может без умолку болтать аж до утра». «Ясно. Ну вот все и выяснилось», — сказала я, чувствуя себя неуютно от пристального взгляда Вадима, который буквально пожирал меня глазами. «Кажется, он проникся ко мне жгучей симпатией, чего я не могла сказать о себе. Мне не нравились мужчины такого типа. Ему было лет 35, высокий и чрезмерно худощавый». Он выглядел каким-то неловким, беспомощным. Черные, как смоль, волосы были зачесаны назад и противно лоснились от геля. Раскосые глаза неопределенного цвета, то ли светло карие то ли зеленоватые, и выпеченная вперед нижняя губа делали лицо отталкивающим. Полина Андреевна, я хочу пригласить вас, ну и, разумеется, вашего дедушку, Аристарха Владеленовича, к себе на новоселье. правда точная дата этого торжества пока не определена я вам о ней сообщу надеюсь что вы придете вадим внимательно посмотрел на меня и уточнил придете даже не знаю что вам сказать замялась я потому что подобные мероприятия не только были мне не по нутру но и шли разрез с моими ближайшими планами. Отвечать же категоричным отказом было как-то неприлично. Сосед все-таки. «Конечно, придем», – заверил его дед Ариша, воспользовавшись моей заминкой, и понес дальше совершеннейшую ахинею. «Ваше приглашение – это большая честь для нас. Знаете, у меня внучка такая домоседка сидит вечерами дома и играет на своем саксофоне». «Вы играете на саксофоне?» – оживился Вадим. «Я хочу услышать вашу игру. Как-нибудь потом. Вы знаете, я устала с дороги». «Да, да, конечно. Не смею вас задерживать. Еще раз простите за это недоразумение. Надеюсь на скорую встречу». Сосед вдруг схватил мою руку и снова поцеловал ее. Я аккуратно высвободила свою ладонь. Возникла неловкая пауза, которую поспешил заполнить Ариша. «Вадим Юрьевич, я был весьма рад знакомству с вами». В голосе деда отчетливо слышались светские нотки. «А так как рад», — вторил ему сосед, не сводя с меня очарованного взгляда. «Жаль, что мы не можем продолжить нашу беседу. Не хочу показаться вам чрезмерно назойливым, поэтому вынужден откланяться. Топорик не забудьте», — напомнила я, когда Вадим попятился к двери. «Он вам, наверное, нужен?» «Да, спасибо». Сосед взял топор и после еще нескольких напыщенных фраз наконец-то ушел. полет ты была с ним не очень учтива. Укорил меня дед, едва мы остались с ним вдвоем. Уж не знаю, чем он тебе не понравился, но мне кажется, что стоит с Вадиком поближе познакомиться. Он умен, у него прекрасные манеры. Сейчас такие молодые люди редкость. Ариша, а ты знаешь, кто он по жизни? Бизнесмен». Я пока не выяснил, чем конкретно Вадик занимается, но всему свое время. «Палет, по-моему, ты ему очень понравилась. Как он на тебя смотрел?» «Действительно», — усмехнулась я, — «едва не зарубил нашим же топором. Хорошо, что ты подоспел вовремя, иначе тебе пришлось бы заказывать гробик для любимой и невинно убиенной внучки. Ах, оставь свой черный юмор, он просто тебя не узнал, да и я сразу не понял, что это ты». «Прости, но ты так вульгарно накрашена, потом этот парик, ради чего весь этот маскарад? Ты что, выкрала этот стул? Я должен был сразу об этом догадаться. Палет, разве я учил тебя этому?» Беззлобно спросил дедуля. «Фи, Ариша, как ты мог так плохо обо мне подумать? Я купила его в антикварном магазине, причем за очень приличные деньги. А как ты узнала, что он там продается?» Дед нежно провел рукой по спинке. Алина Нечаева позвонила и сказала, что видела в витрине магазина стул, очень похожий на наши пять. Вот я и рванула в областной центр, туда и обратно. Я подхватила стул и понесла его в гостиную. «Тебе позвонила, а ты свой мобильник дома забыл». «Да, я сам не сразу спохватился насчет телефона. Дедуля пошел за мной следом. Сначала решил, что потерял его, а потом нашел на своей кровати». А я уж голову ломаю. Куда ты делась? Перезванивать тебе не стал, чтобы ты не подумала, будто я тебя контролирую. Все-таки, дочка, ты присмотрись к Вадику. Дед, он мне не понравился, и все тут. И в гости я к нему не пойду. Почему? Ты же знаешь, я не люблю всякие там застолья с малознакомыми людьми. И вообще, ты об этом Вадиме практически ничего не знаешь. А говоришь, что его приглашение – это для нас великая честь. Да, может, он аферист какой-нибудь. Во всяком случае, мне он показался насквозь фальшивым. Лично для меня нет никакой чести в знакомстве с ним. Лучше бы вообще его больше не видеть. полет не сердись. Это я так сказал. Отдал дань элементарной вежливости. Так все говорят в ответ на приглашение. Но никто не понимает эти слова буквально. Ну какая ты у меня еще маленькая?» Дед погладил меня по голове. Разве этот визит к чему-нибудь обязывает? Вадим просто наш новый сосед. Ладно, есть еще время, может, изменишь свое мнение. Уважишь деда и составишь ему компанию. Я не стала продолжать этот неприятный разговор, поэтому перевела его на другую тему. Дедуля, ты ужинал? Нет, не хотелось, тебя ждал. Потом заварил себе чайку, а тут Вадик пришел. Тогда сейчас будем ужинать. Я по дороге в магазин заехала, купила продукты. После ужина, еще сидя за столом, дед спросил, «Как дела на работе?» «Нормально». Моя немногословность удивила прародителя. Он пристально смотрел на меня, смотрел, а потом сказал, «Палет, ты стала такой скрытной, уже не доверяешь своему деду, да? Не понимаю, о чем ты», — сказала я и стала убирать посуду. «Ну вот хотя бы о чрезвычайном происшествии на заводе рассказала бы. Ты же вчера там была, а мы с тобой так и не поговорили об этом». «Областные телевизиончики конечно, сподобились сегодня донести информацию в широкие народные массы, но она была такой поверхностной, да? И что же они сказали спустя столько времени? Заинтригованная я села обратно за стол». «Дедуля, не молчи. Собственно, ничего особо интересного». «Ну, ты знаешь программу Сумарокова «Взгляд со стороны»? В ней всегда такие смелые сюжеты были, а в этот раз там лишь вскользь сказали, что в Горовске на кирпичном заводе «Красный Октябрь» произошла нештатная ситуация, из-за которой открытие нового производства откладывается. Виновный, дескать, уже найден, и он понесет за все ответственность. «Палет, а кто виновный-то?» «Боюсь, что не тот, кто найден». «Ну вот». Ты что-то знаешь и молчишь. полет живо колись, моя дорогая. Аришу снидало любопытство. Дед, а фамилию или должность виновного назвали? Нет, сказали, что идет следствие. Ясно. И что же тебе ясно? Наш генеральный директор методично делает козлом отпущение своего давнего врага, который у нас главным механиком работал. Выпалила я на одном дыхании. В результате он оказался под следствием, хотя ни в чем не виноват. Не виноват? А откуда ты это знаешь? Я юрист или кто? Юрист, но неужели все так очевидно? Нет, как раз таки не очевидно, но я практически уже докопалась до истины. Скажи, а та барышня, Светочка, которая к тебе вчера приходила, она как-то с этим связана? В глазах деда загорелись лукавые огонечки. Борщинская явно запала ему в душу. «С чего ты взял? Я твой дед или кто?» — Ариша передразнил меня. «Да, любимый дед!» — польстила я, и он подарил мне улыбку. Светочка свалилась, как снег, на голову. «Это одно!» — Ариша загнул палец. «Последний раз, когда ты устраивала маскарад, ты занималась одним очень опасным делом. Это два!» — он загнул второй палец, немного подумал и сказал... Ну, этого уже достаточно. Боюсь, что теперь ты снова что-то замышляешь. Пока ничего. Я просто ищу истину. Точнее, уже практически ее нашла. Дед, знаешь, о чем я думаю? О чем? Как я буду дальше работать на заводе, зная, что сотворил генеральный? Тихо кипеть от возмущения у меня не получится. Я рано или поздно взорвусь. полет остынь. Я имею представление, что люди, принимающие решения, как правило, не обременены добродетелями, справедливо заметил мой прародитель. Впрочем, одна добродетель у них все-таки имеется. Они великодушно прощают подчиненным свои ошибки и промахи. Не всегда и не все. Кудринцев даже этим качеством не обладает. Но чем же конкретно отличился ваш директор? Много чем. «А ты не хочешь поделиться со мной своими соображениями?» – спросил Ариша, следуя за мной на кухню. «Хорошо, если тебе это интересно, то я расскажу». Я села за барную стойку и стала вещать. Оборудование, которое завод закупил для производства сэндвич-панелей, на самом деле стоит почти в два раза дешевле. «Как ты думаешь, в чьих карманах осела эта разница?» если учесть, что сын Кудринцева приятельствует с директором посреднической фирмы «Сеул». Полет честного бизнеса не бывает», — заметил дед, скептически поджав губы. Потом добавил. «Так же, как и честной игры. Я понимаю, но дело не только в бизнесе. Как я уже сказала, наш генеральный свалил все свои ошибки и просчеты на человека, который когда-то отбил у него девушку». Я посвятила Аришу в новые детали и подытожила. А Света, которая вчера приходила ко мне, дочь главного механика Борщинского. — Ясно. Значит, это она подбила тебя на авантюру? Дед стукнул себя ладонью по лбу. Вид у него был скорее удивленный, чем растерженный, как у ребенка, которого все вокруг обманывали. А мне она показалась почти небесным созданием. Какая прелесть таилась в молочной белизне ее личика. «Да ни на что она меня не подбила. Просто Светлана печется о добром имени своего отца», — сказала я, но поняла, что на моего прародителя это не произвело впечатления. «Я же просто не знаю, как дальше работать на заводе, которым руководит такой подлый человек. Ты можешь уволиться. Твоя профессия востребована на рынке труда. Впрочем, ты хотела открыть свою фирму». Может, как раз время пришло? Уволиться прямо сейчас, ничего не предприняв? Да, теоретически такой вариант возможен, но это будет неправильно. Дорога, которую мы за собой оставляем, должна быть без бугров и выбоин. Иначе всю жизнь придется оглядываться назад. В общем, я не могу уволиться, пока не будет доказана невиновность Борщинского. Это идет вразрез с моим мировоззрением. Кроме меня, никто его на заводе не поддерживает. Ты так говоришь, потому что у тебя совсем нет личной жизни. Другая бы меньше думала о работе и всяких юридических заморочках, и кружила бы нашему брату голову. «Ариша, у тебя есть другая внучка?» — спросила я не без кокетства. «Нет, ты у меня одна на всем белом свете, поэтому я за тебя очень переживаю». Голос и взгляд деда были согреты неподдельной нежностью и заботой. «Я тебя вырастил, выучил. Осталось только удачно выдать замуж». Я промолчала. В тот момент мне совсем не хотелось ссориться с Аришей.